На самом деле, так оно уже и было. Почти 4 минуты как. Город Краснознаменск, получивший точную команду с ГКП Главкома, начал планомерный и тщательный разгром неприятельской орбитальной группировки. 19 августа 1991 года. 16 часов 44 минуты. Баштирия. Белорецк, 16 минуты. Гора Ямантау. Те, кто добирался до вершины Ямантау, говорят, что она представляет собой огромное каменистое плато с небольшой грудой сколистых останцов в центре. На вершине до начала 90-х годов стояла военная часть, обслуживающая бетонированную вертолётную площадку и военное спецоборудование. После военных навершин гор остались руины былых строений, лужи мазута и груды проржавевшего железа. Рассказывают очевидцы. Ну и всё. Мало ли в России помоек. Постеры, расположенных в Южно-уральском заповеднике. Но не спешите. Если вам ничего не говорит название Управление военного строительства номер 30, я скажу несколько слов. В славном городе Магнитогорске проживает 430 тысяч жителей. В подземном городе Ямонтау, он же Кус-Елга, Уфа-105, Солнечный, Белорецк-16, может проживать 450. Не человек, а тысяч. В подземном комплексе который поделён на так называемые дома, создана вся необходимая инфраструктура. Подведены коммуникации, налажены системы жизнеобеспечения. Созданы все условия, чтобы как минимум полгода люди могли находиться в этом подземном городе, не выходя на поверхность, рассказывает очевидец. Один из исследователей-любителей подсчитал, что объём горы составляет 270 миллиардов кубометров. Если принять, что объем средней трехкомнатной квартиры около 150 км, то внутри Ямонтау теоретически можно разместить до да, 1,7 млрд. квартир. Шутка, конечно, но то, что там много всего есть, есть, да не про каждого честь. Как это не пустите, пироги? Первый председатель Совета министров ФССР Лобов не мог поверить своему ушам. Мёлнкхалечти прапорщик с синими петлицами не ависа. Мёлнкхалечти пожал плечами. Ну да так, команды не было. Лобов растерянно обернулся. За его плечами жалостно пронизывающим ветру стоящая не бетонный площадь перед КПП. Член, член Госсовета РСФСР Яблоков член Президиума Верховного Союза РСФСР Красавченко и далее сопровождающие их лица, специалисты связи, представители министерств и ведомств, руководители базовых предприятий и заместители военного атташе посольства США. Группу охраняли ОМОНовцы из ГУВД Москвы, не подчиняющиеся пуга, и какие-то люди в камуфляже, как сказали Лобову из частных окранных предприятий, вроде как из Алексы и Боярд. Лобов возмущенно произнес, «Да ты знаешь, кто я?» Миланхолический прапорщик миланхоличский предположил, «Сын лейтенанта Шмидта?» Лобов почувствовал, что теряет лицо. Он отступил на шаг, смешался с толпой. Бригадный генерал Смайл что-то быстро произнес в окет-токе. Люди в камуфляже перехватили поудобнее незнакомые прапорщику, как это каствольные автоматы. Но количество прапорщиков даже, блядь, не изменился. За его спинной слева и справа вдруг раздвинулись какие-то невидимые амбразуры, и в них обнаружились тонкие стволы спаренных пулемётов ЗП-2А. Не велено пускать. Давайте, давайте проходите по понедельникам не подай. Менхалеческий прапорщик грустно усмехнулся, наблюдая, как незваные гости возмущенно усаживаются в автобусы. Да он их и по команде атом не пустил бы, без соответствующего указания. 19 августа 1991 года. 17 часов. Москва, улица Шаболовка, здание телерадиоцентра. Олег Попцов, он был из пламенных комсомольцев, прошлым первым секретарем Инградского обкома ВКП(б), потом трудился на пар... на посту редактора журнала Сельская молодёжь, впрочем, так и не научившись отличать рожь от пшеницы. Почу- почуяв чутьёв носом ветер перемен, перешёл с понижением в замглавные редактора Moscow News, а уж оттуда прогнал в руководство РТР. В Вашингтоне обком утвердил Сейчас он, визжая плея слюной, пытался выяснить у ведущей Светы Сорокиной причины, по которым сорван прямой эфир вестей. — Да ты понимаешь, по-комсомольски привычки величая Сорокину на «ты», как припадочный тряся головы, голосил великий писатель землерусской, я ведь собирался обратиться ко всем руководителям московских автотранспортных предприятий, чтобы они создали кольцо тяжёлой техники вокруг белого дома против та танков. А ты, -ты. жопой нюхаешь цветы, отрезала недавно пережившая развод, а потом резко негативно настроенная против женаподобных толстожопых мужиков Светлана. Честно говоря, она сама не понимала, почему вдруг на контрольном экране сразу после За стапке несущейся сломя не веть куда от тройки, появился не она, всё такая традицие, внезапная, а совершенно неожиданно пошли вести с полей Подмосковья, где разворачивалась очередная битва за урожай. 19 августа 91 года, 17 часов 3 минуты. ФРГ. Город Мюнхен. Обезьянитель Радиосвобода Савик Шёстер сделал большие круглые изумрудные глаза. На волне 63.8 раздавались позывные его родной станции. После обзора новостей голос с характерным симитским акцентом произнёс: "А сейчас, дорогие радиослушатели, перед вами выступит наш обозреватель Савик Шустер". И глаза Шустера стали совсем уж как у басс-ита, вражающий всю скорбь еврейского народа, потому что то, что сейчас разносилось по эфиру его голосом, с его фирменными шуточками, Свекуи страх там с ней не приснилась бы. Он явно выражал поддержку Ельцину и одновременно ГКЧП. 19 августа 91 года, 17 часов 8 минут. Москва, улица Горького, здание Моссовета. Собственно говоря, и не совсем здание, а одно из тех мест, о которых ходят легенды. В проекте строительства второй очереди метрополитена была станция Советская, расположенная под Советской площадью, между станциями Площадь Серёдова и Маяковская. В целях ускорения строительства станции так и не была построена. С использованием элементов первоначального проекта станции был построен высокозащищённый бункер для подземного пункта управления Московского штаба гражданской обороны. Перегонные тоннели проходят в нескольких десятках метров от бункера. Хорошо сохранился вестибюль станции, но надпись "Метрополитен имени Кагановича" была давно снята. Если присмотреться, видно, что когда-то там была станция: усилённый кафель на стенах и характерные для того времени лепные украшения, даже местами с позолотой. Название станции не сохранились, остались только крепления для них. В вестибюле обустроен актовый зал, где иногда проводятся различные мероприятия. Одно из таких мероприятий как раз и проводилось, и было оно ужасно похоже на старинные кавказские обычаи похищения невесты. Только несли блекающийся мешок никунати влюблённого молодого джигита, а крепкие ребята в тёмно-серых подсвет цвет सीमेंटных стен комбинезонах в мешке была, а не спортсменка, студентка комсомолка. А первый и, видимо, последний мэр Москвы, Гвардиил Харитонович Попов, проставившийся тем, что за год превратил Образцовый город в замусоренную помойку, равно тем, что призывал городских чиновников активно брать взятки, изящно называя все эти действия административной рентой. Гаврииле Харитоновичу в мешке было страшно и неуютно. Почему-то он полагал, что ничего хорошего его уже не ждёт. И предчувствия его не обманули. Какое рваное повествование, аж глазам больно, пишет мне возмущённый демократический читатель. Однако для тех, кто не был свидетелем тех роковых для отечества минут, я обязан рассказать, как всё было или могло бы быть. Теперь с этой минуты я уже не буду писать. Было на самом деле или же это сказка старого дядю Штиримуса, решайте сами. У вас хочется верить в своя голова на плечах. Итак, в этот самый миг президент Татарстана Ментимир Шаймиев, вернувшись в Казань из Москвы рейсом аэрофлота, собрал в президентстве совет и ознакомил присутствующих с решениями ГКЧП и дал инструкции по их выполнению. В тот же час... Жители Казани, собравшиеся на Площади Свобода с плакатами «Долой Ивана Грозного», были разогнаны милицией. Что началось? Лидеры практически всех партий и движений Татарстана потребовали расследования этого инцидента и отставки президента Шаймиева. Ответом им были белоснежные ягодица от санации, на миг появившиеся в окне Дома правительства. В этот самый миг в Ташкенте состоялось совместное заседание Президиума Верховного Совета и Кабинета министров при Президенте Узбекской ССР с участием руководителей Каракалпакской АССР, областей и города Ташкента. Ислам Каримов произнёс историческую фразу: "Надо откровенно и правдиво сказать, что народу за 6 лет с начала так называемой перестройки надоели пустые слова" и про громогласные обещания. Мы задаем вопросы. Какое же облегчение принесли нашему народу происходящие в стране изменения? Какие бы силы не выступали против нас, не называли бы нас диктатурой. Мы всегда и этого никто не может отрицать были сторонниками крепкой дисциплины и порядка. В этот самый миг командование Камчатской атомной подводной флотилии во главе с адмиралом Фалеевым поддержало правительство России. При этом надводные корабли, базирующиеся на Камчатке, твёрдо и однозначно поддержали ГКЧП. В этот самый миг директор АНБ докладывал президенту США, что русские массированно атаковали их спутниковую группировку. На что президент недоуменно спросил: "А к кому ему следует обратиться, потому что по красной линии друг Миша не отвечает?" А телефонов ГКЧП никто не знает. А потом где гарантия, что кнопки пуск системы Беркут не нажимает сейчас какой-нибудь русский второй лейтенант больной на всю голову. А шутить с ростими, тем более ему угрожать, после того, как Горбачёв дал полный расклад по НАТО-1. Американский президент не резко, ну, б. И пёрнуть не успеет, как от западного полушария останется одна сплошная воронка. Конечно, сплутники связи жалко. Но ведь это пока не запуск. Ну и ладно. Переведите Шайен в красный режим. В этот самый миг голос Америки передал развернутую версию причастности Горбачева к событиям. Мол, он слишком переусердствовал в своих манипуляциях. Додик Финтельштейн, студент третьего курса ВКШ, при ЦК ВЛКСМ, факультет контр-пропаганды, С удовольствием пил прямо из горлышка ледяную пепси-колу. Недаром он участвовал в конкурсе пародистов в институтской КВН. Получилось точь-в-точь. Точь. И даже лучше. В этот самый миг Москву по приказу Ельцина покинул Козырев, министр его иностранных дел. Он отправился в Брюссель, где на чрезвычайную встречу собрались главы внешнеполитических ведомств стран НАТО. Поздравил и имел поручение призвать страны НАТО осудить насильственную узурпацию власти в СССР и взять под международный контроль ядерные средства советской армии. Президент США Буш прервал отдых в штате Мен и срочно вылетел в Вашингтон в самолёте USAF номер 1. На пресс-конференции он пришл признал ГКЧП незаконным, а также сообщил о приостановлении экономического сотрудничества с СССР. «Нет реформ, нет денег», – заявил он строго и погрозил пальцем. 19 августа 1991 года. 19 часов. Город Москва. Станция метро Волоколамская. Ждановско-Краснопресненская линия. Вот автор загнул, воскликнет умудрённый, нелёгкий жизни темкратический читатель. А у такого читателя в силу его имоментного ума и сообразительности всегда жизнь тяжела и неказиста. Это где ж такая станция в Олокамской? А там же, где всегда и была, отвечу я, аккурат между Щукинской и Тушинской. Московское метро строилось проклятыми коммунистами на вырост. Вот построят на месте аэродрома центрального аэродрома имени Чкалова жилой район. А станция метро под него уже и готова. Да так все, правда, станции. Не Комсомольская кольцевая с ее мозаиками или Новослободская с ее витражами. Обычная сороконожка, но удобно. Один выход на Волоколамку, второй в чисто поле к улице Водников. А пока поезда проходили по Волоколамску без остановок. Борис Николаевич Ельцин, президент и вообще гарант, С трудом разлепил опухшие после трёхдневного шестнадцатого августа пьянства глаза. Вокруг было темно и холодно. Вдали что-то ритмически прогрохотало. Что-то тупое и жёсткое попинало его под ребра. И что, ты хочешь мне сказать, что это вот оно? А кто ж так-то на танк лазал? Какой-то танк подумал Ельц, да я из моста-то падал, не то что с танка. Рядом опять что-то прогрохотало. 19 августа 1991 года, 17 часов 18 минут. Москва, дом Верховного Совета РСФСР. Цокольный этаж, комната 221 В. Неторопливо, мелкими глоточками, потягиваясь плоской стеклянной пляжешки, прихваченной из буфета Хенниси, Вода на свободе. Захочу ещё возьму. Мне теперь положено. Коржаков с насмешливой улыбкой смотрел на экран телевизора. По внутренней телесети шла непрерывная трансляция зала заседаний. Как раз сейчас вольяжно взвалившись на плетёстком кресле, как на деревянном ящике из-под яблок на Грозненском рынке, Русланом Радоич Хараболатов с изходительной предоставлял слово полезному идиоту Сергею Адамовичу Ковалёву. Всё-то было ждать очередной порции мерзопака в тишине грязи, готовой вот-вот политься из третьего микрофона в адрес позора мировой демократической общественности гнусного совка. Прочему Коржакову было глубоко плевать и на юродиво правозащитничка, и на этого слишком образованного чурку, и на так называемую Россию тоже. Кресло было мягким, хеннесистарым А на остальном насрать и забыть, зачем он когда-то поступал в КГБ. Вовсе не за тем, чтобы быть в передовых рядах вооружённого отряда партии. Отнюдь. Чтобы сытно жрать, сладко пить и ни хрена ничего не делать. Не совсем. Ещё ему хотелось власти и трепета, в которые вгоняла обывателя заветная красная книжечка. Именно ради того, чтобы прикоснуться к ней власть он последовал в республиканский КГБ, жалкое подобие союзного, куда стекалось все отребье, а оттуда, после того, как его сократили, прямиком в приемную первого заместителя госстроя карандаши точить. Именно поэтому он терпел выход этого Свердловского алкаша. И вот теперь его мечты сбывались. Он будет рядом с первым. По-прежнему ничего не делая, ни за что не отвечая, но сияя отраженным светом величия руководителя огромной страны. Кроме того, с сегодняшнего дня ему шла двойная оплата у себя в конторе и ещё в валюте. Теперь распахнулась. На пороге стоял бледный барсуков. Полезный человек. Есть мнение назначить его потом комендантом Кремля. Он исчез. Кто исчез? Да, первый исчез. Коржаков резко обернулся к экрану. Ельцин по-прежнему сидел рядом с Хасбулатовым, все такой же бодрый и веселый. — Вот же он! Я не про него! Я про того! Настоящего! А, не морочь себе голову! Кому этот куль обдрестанный нужен? Небось забурился куда-нибудь в подвал, зашхерился между теплыми трубами и дрыхнет. Ни черта! Проспится — само вылезет. — Да! «Ну все-таки, ну не сы, полковник, у нас еще один есть в запасе, третий!» И Коржаков с удовольствием глотнул еще коньячку. 19 августа 1991 года. 17 часов 20 минут. Москва. Каленинский проспект, дом 2, 4-й, отдел 8-го управления Генерального штаба. Старший лейтенант Скородумов, задумчиво ковыряясь пальцем в носу, Неторопливо разбирал валяющийся на его письменном столе бланк шифра телеграм. Шта КВО Срочно секретно ИШВ 1962. Куда? Москва. Кому? ГКЧП. Докладываем. На окраине стало известно обращение Ельцина к народом России. Т.к. Подавляющее большинство военно-ограга отрицательно относилось к этому шагу. И одновременно возмущением высказываются возможности Ельцина свободы деструктивной действовать в отношении ГКЧП. ТЧК. Промедление смерти подобно ТЧК. Мы же договорились с ЗПТ, что Ельцина надо брать первым ТЧК. На телеграмме гриф не только секретно, но и срочно. Поэтому она поступила к язву 20 августа. 19 августа 1991 года. 18 часов вечера. Ровно. Город Ленинград. Дворцовая площадь. Штаб Ленинградского военного округа. После встречи с Ельциным и с другими членами российского руководства в Усове, Собчак полетел в Ленинград и сразу же из Пулково помчался на номенклатурной «Черной Волге» с козырным номером с буквами «ЛОС» в центр города. Само здание, охрану, которая заботливо ограждала народного избранника от благодарного народа, не пропустили. В общем, перед проходной на деревянной лаве штичитал комсомолку и охранник деда Аспова. Выйдев Собчакал, он вначале сделал казенно приветливое лицо, затем за его спиной весь сияй показал ему язык. На втором этаже кабинет командующего войсками округа. В дверной распашку и приёмный кабинет пусты, только мерно движется маятник огромных часов, отмеряя безжалостное время, то самое, которое смывало в муку страны, города, империи и всеящей столицы. Приёмный совчак интеллигентный зарал как туркестанский шак. Что за бардак? Где командующий? Почему кабинет не охраняется? Куда-то прибежал перепуганный подполковник, дрожа коленками, вытянулся, пытаясь по-молодецки втянуть пусцо. Собчак продолжал наезжать, как ракетир на палатку с пивом. — Немедленно! Доставить меня к командующему! — Есть! Есть! Вот они вон там заседают! Подполковник слотести прогнулся перед вчерашним профессором. Спустившись в подвал, Собчак увидел в конференц-зале командующего Лен-В.О. Самсонова, начальника КГБ Куркова, командующего ВВ Савина, начальника северо-западного пограничного округа Викторова. Во главе стола сидел Дидаспов, первый коммунист области. Единственным своим для Собчака был, по его же собственному выражению, благодетель, начальник Ленинградского ГУВД Крамеров, верный демократ, в прошлой жизни работник НИИ теплотехники, при котором число уличных преступлений увеличилось увеличиваться С 70 до 254 в день. Не дав никому рта раскрыть, Собчак стал орать, что все они заговорщики, и все, что они делают, незаконно, и если хоть пальцем шевельнут, то и будут судить, как в Нюрнберге нацистов, международный трибунал. Самсонов не уверен. Ну почему незаконно? У меня есть распоряжение. Собчак с профессорским опломбом. Да ты знаешь, Сапог, кто я? Я один из разработчиков закона о чрезвычайном положении. И есть только четыре ситуации, когда она может быть введена на конкретные территории. Это эпидемия, эпизоотия, землетрясения и массовые беспорядки. Гидаспов осторожно, мало-помало приходя в себя. «А что это вы на нас, голос-то повышаете?» Собчак, отец дочери Ксюши, через плечо. А ты вообще молчи, быдло пролетарское. Кончилась твоя вонючая красная динемония. Товарищ Дедаспов, в отличие от Собчака, в юности работал на Тировском. С лесарем. Хоть маленько и раздобрел, но кулак у него был по-прежнему крепкий, рабочий. Совсем пролетарским гневом, с плеча, он крепко въехал по сусалам культурному профессору только зубы лязгнули. 1 2 3 Да не считай, бестолковый. У нас на мясокомбинате, когда ток выключали, как я бычков кулаком грушил. Не надо фарса, заявляет мне читатель. Собчак был исключительно интеллигентом, на людях голос никогда не повышал. Что делать? Но я ведь привожу его собственные мемории. А вообще, chez без Дида Спускового кулака понятное дело. Запись журналистов Гловковой Чернова о подробностях событий в Ленинграде, сделанная 26 августа 91 года в час ночи. Переписка. Документ номер 1. Совсекретно. Для обеспечения порядка и безусловного выполнения решений Государственного комитета по чрезвычайному положению предпринять меры по оперативному интернированию лиц из числа руководства РСФСР. 19 августа 1991 года в соответствии с оформленной прокуратурой СССР документами Ельцин Б.Н. Силаев И.С. Рудской А.В.П. Бурбальс ГЭ Хасбулатов РИ Шахрай СМ Скоков ЮВ Старовойтова ГВ Кабецка И Захарова АА Илюшин ВВ Царигородцев АН Ващан ПИ Суханов ЛЕ Баранников ВП Полтаранин МН Ярошенко ВН Фёдоров НВ Фёдоров АВ Лазарев ИН Лукин ВП Ковалёв СА Второе обеспечить осмотр служебных и жилых помещений указанных лиц, включая загородные, изъятие служебной документации по роду их деятельности, не допускать возможности выезда указанных лиц из Москвы в другие регионы страны, а также за рубеж. 3. Информацию о выполнении настоящего распоряжения доводить до Государственного комитета по чрезвычайному положению в оперативном порядке. Москва. 19 августа 1991 года ниже машинописного текста четыре неразборчивые заголовки. От автора: "Видит Бог". Это что такое? Приказ, распоряжение, поручение, декларация или плач на реках у Вилонских? Кому адресован данный документ? Кто его адресует? Кто ответственен за исполнение? Сроки исполнения? А если интернированные не захотят интернироваться или окажутся в сопротивлении? Какой порядок обращения с ними? Дайте ссылку на действующее законодательство. Ну ладно, повязали. Куда их потом девать? Какой режим содержания? Чем их кормить и за чей счёт этот банкет? Понятно теперь читатель, почему эта бумажка не была исполнена. Нет, повязали, конечно. Гаделяна, который в этом списке ни сном, ни духом не пресоствовал. И зачем-то еще одного основного полковника из ПВО. Я могу предположить, что вот тут уж без заговора не обошлось. Это бывшая подполковничья жена подсуетилась. Документ 2. Докладываю, что 19 августа сего года в МВД СССР поступило указание МВД РСФСР по выполнению приказа МВД об обеспечении режима чрезвычайного положения только в части, не противоречащей указом президента РСФСР от 19 августа 1991 года считал бы необходимым признать указы президента РСФСР от 19 августа 1991 года номера 59 61 и 63, а также постановление совета министров РСФСР от 19 августа номер 435 не имеющим юридической силы. Министр внутренних дел СССР Б Пуга. А автор Хрен Тиморжовый, а не министр внутренних дел Твое ведомство от ниже стоящего министерства поступает указание не исполнять твоих приказов. И что ты, родной, делаешь? Правильно, пишешь жалобу в ККЧП. Спорт лото еще напиши. А теперь о трагическом. Сапя, надрываясь и глухо матерясь сквозь стиснутые зубы, два студента-вечерника группы ИС-73, летные прочностные испытания. Жуковский авиационной техникум имени имени Месточкина его Святова, то есть малоизвестного наркома Косакова, вылокли из глубокого Убарского подвала бюст Владимира Ильича Ленина. Трагизм ситуации заключался в том, что буквально 2 дня назад эти же двое злостных прокольщиков в исполнении указа президента ЦФАС СССР о депортации учедных о депортации учедных заведений вылокли ещё в эмиграцию среди в подвал С огромным трудом подразвил важдя мироу пролетает на законное место в вестибюле. Вечерняки принялись шудить. Иринушка Степановна, а можно мы на аэродинамику не пойдём? Однако директор техникума Ирина Степановна Фалеева, натуральная блондинка, ех, слёзы из глаз, как вспомню, как мы с ней в Трофении из пинемюндев привезённый сфер звук аэродинамической трубы вот купили. Тогдашняя супруга, тогдашний первый секретарь Горкома по эсэс товарища Фалеева была непреклонна. Вытеряя грязь и паутину слабастой головы, откуда только взялась всего пару дней, она наставительно произнесла, ну уж нет, что завещал нам великий вождь? Вот тот же. Учиться, учиться еще раз. А если вы, обормоты, в другой раз термех прогуляете, я вас заставлю еще и Маркса с сендельцем из подвала поднимать. Злые они коммунист